Глава 111. Первое, что его поразило — запах. Конечно, застарелый лекарственный душок, но еще и накипь одиноких дней, тоска пустых часов, духовная пыль, которую никто не сможет стереть. Сама материя стен, пола, потолка оказалась пропитана этой безнадежностью. Потом он увидел человека, который занимал центр комнаты, сидя в кресле-каталке. На самом деле он был спелен от сложной системы лямок и застежек. Грудь стянута поясным ремнем с двумя бретелями, прикрепленными к спинке кресла. Руки лежат в фиксирующих шинах, заменяющих подлокотники, Ноги привязаны к конструкции полотняными повязками. Как если бы всего этого было недостаточно, голова упрятана в ортопедический каркас, доходящий до макушки. И несмотря на все, пленник в пижаме продолжал дергаться, стараясь разорвать путы каждым миллиметром своего тела. «Здравствуй, Патрик!» — добродушно сказал психиатр. «У тебя сегодня утром гость. Познакомься. Это Эрван. Он из полиции и хотел бы задать тебе несколько вопросов». Человек застыл. Одного взгляда хватило, чтобы Эрван запомнил его на всю жизнь. Внешне это был маленький узловатый магрибинец, начавший лысеть. Вне возраста только лицо потрепанное. Он сидел скособочившись, со сжатыми кулаками и асимметрично расставленными ногами. Этой позе соответствовал и угрожающий взгляд. Черные глаза с ужасающим косоглазием, какими наделяют одержимых и злодеев. «Я вас оставлю», — проговорил Славянин. «Санитары побудут здесь». Рван настроился, стараясь придать разговору самый непринужденный характер. Стены были совершенно глухими, ни день, ни ночь. «Как дела?» — глуповато спросил он, без ответа. Только глаза со зрачками, направленными непонятно куда, неотрывно буравили его. «Они надели на меня это из-за тебя!» — сказал, наконец, умалишенный, дергая запястьями. — Мне очень жаль. — Обычно они меня завертывают в мокрые простыни и смотрят, как я там задыхаюсь. — Патрик, успокойся! — приказание поступило от одного из санитаров за спиной. — А еще, — продолжил раб, эти вставляют мне электрошок в зад. гряд. Такая клизма магнета. Магнета — персонаж фильмов «Люди Икс», управляющий электромагнитными полями. Патрик! Бен Абдалла забился внутрь своего каркаса, как членистоногая в панцирь. Тонкая пленка пота, глазурь чистого безумия, блестела у него на лице. Эрван ничего не сумеет вытянуть из подобного полудурка. Опять неправильный выбор. Он подумал, как бы поступил старик, и резко приказал: Скажи, почему ты убил Хасе Фернандеса? Он получил, что заслужил. Ты хотел его наказать? Я хотел, чтобы все видели, какое у него нутро. Его внутреннюю красоту? бен хихикнул, его рот словно перечеркивал лицо. «У скорее, адское уродство!» Плак был мускулистым бугаем ростом за метр восемьдесят. Как этот недомерок сумел его задушить? «А что такого Хассе тебе сделал? Он только-только поступил в Канде». «Это не в Канде. Я его раньше знал». «Откуда?» «Пошарко». «Я там долго был?» Плак был одним из надзирателей. Бенебдала застыл. Выражение его лица изменилось, став вдруг подозрительным. «Откуда ты знаешь его прозвище?» «Я знаю Шарко». «Почему?» «Я же коп, Патрик. Я туда привозил заключенных». «Значит...» «У тебя нет сердца!» «Но ведь там вас, по крайней мере, лечат». «Ты ничего не знаешь», — прошептал тот. «Ты не знаешь, что там делают». «Так расскажи мне». Бенабдала плюнул под ноги Ирвану. «Плак, он занимался лужей с утками». «Что это?» Сумасшедший нахохлился. Струйка слюны стекала у него по подбородку вдоль ребер каркаса на голове. «В Шарко!» — пробормотал он, наконец. «Там два здания. Одно напротив другого. Тюрьма и больница». У Ирвана перед глазами предстали две современные постройки, разделенные широкими газонами. А совсем в глубине лужа. Когда нас выводят из камер, чтобы отвезти в лазарет, надо пройти по мосткам над водой, а там лебедица, плютки. Он не заметил этой детали во время своих визитов, но сама идея вполне вписывалась в декорации. Он представил доктора Лассея, кормящего своих птичек, Одним коленом на земле среди камышей и бамбука, высаженных в японском стиле. «Плак водил вас по этой дороге?» «Он был палач. Он водил нас на смерть!» Эрван разглядывал рахитичные члены сумасшедшего. Тщедушные плечи, куриную шею, которая болталась в ортопедическом каркасе. Безумие источило его плоть, как людоед высасывал бы кости скелета. «Что именно с вами делали в том заведении?» Бен Абдалла забился головой о стенки каркаса. Его губы дрожали. Арван приблизился и взял его за руку. Тут же попытался вмешаться один из санитаров. «Вы не должны к нему прикасаться, Патрик!» «Что с вами делали?» Зрачки донабдалы вращались под веками, словно не могли ни на чем сфокусироваться. Патрик, ненормальный, вроде бы отвлекся от своих мыслей, и его взгляд остановился на копе. Ты ничего для меня не можешь, выплюнул он с отвращением. Патрик, Ирван склонился над ним, санитары больше не решались ему помешать. Я здесь, чтобы помочь тебе. «Если хочешь сказать мне, что у тебя на сердце...» «Ничего у меня на сердце!» — неожиданно ухмыльнулся тот. «Это у другого, у плага, на сердце было много чего. Стоило глянуть на его труп». «Что с вами делали в лазарете?» Безумец упрямо наклонил голову. «Ты ничего для меня не можешь. Я уже умер. Они меня там убили». «Черт побери, Патрик, скажи, наконец, что они тебе сделали?» На этот раз один из медбратьев схватил его за руку и вынудил отпустить запястье больного. Рван осознал, что сжимает его так сильно, что у него самого побелели суставы. Санитар разогнул его пальцы по одному — как делают, чтобы освободиться от последнего пожатия трупа. Коб отступил и провел рукавом по лбу. «Он убил нашего учителя!» — выдохнул тот. Бен Абдала изъяснялся как Ренфилд, маньяк-убийца из романа «Дракула», пожиратель мух, одержимый духом графа-вампира. Плак никого не убивал. «Ты не знаешь!» Когда Эрван арестовал Хасе Фернандеса, то был уверен, что тот задушил Кири Фарабо, чтобы украсть у него стволовые клетки и продать их четырем фанатикам, которые хотели стать человеком-гвоздем. Сегодня он знал, что ошибся. Плак просто изъял фибробласты из тела и инсценировал так называемую кремацию. Он хотел возобновить попытку, когда позади него открылась дверь. «Я вынужден...» «Прекратить встречу!» — заявил психиатр. «Вы его перевозбуждаете!» Руан кивнул, стараясь и сам успокоиться. Опять только время потерял. Он жестом попрощался с заключенным, который, казалось, вновь ушел в свою невростению и вышел за врачом в коридор. «Почему вы согласились на этот допрос?» — спросил он, пройдя несколько шагов. Вы меня даже не спросили, о чем идет речь. В нормальном мире мне пришлось бы пару недель собирать бумажки, чтобы приблизиться к Патрику, да и то без малейшей уверенности в результате. У меня свои причины. Какие? Я читаю газеты. Я знаю, что вы расследовали дело человека-гвоздя из спецбольницы Института Шарко. Ну и что? Вы не слышали Патрика? Лужа с утками. Психиатрия может скатиться в самые разные злоупотребления, и мне кажется, что в Британии происходят странные вещи. Эрван не доверял критике внутри одного профессионального мирка. Зависть, соперничество, злонамеренность. Но слова этого психиатра могли подкрепить свидетельство человека в каркасе. Что вам на самом деле известно? Ничего, но навязчивое состояние Бен Абдаллы, связанное с Шарко, на мой взгляд, таит в себе долю правды. Он рассказывает жуткие вещи о ваших санитарах. Они вышли наружу. Уже наступил день, и строение комплекса ничего от этого не выиграли. Вы правы. С ними наобщаешься и сам параноиком станешь. Жан-Луи Лассей, вы такого знаете? Только по имени. Очень хорошая репутация. И что тогда? Психиатр глянул на часы, потом торопливо пожал руку Ирвану. Мне пора возвращаться. Надеюсь, эта встреча была вам полезна, по крайней мере. Ирван пошел к машине, давя подошвами опавшие листья. Он проверил сообщение и обнаружил, что с ним дважды пытался связаться Фавини. Перезвонил. «Может, тебе и плевать», — бросил напомаженный. «Но я нашел отца Одри».